Глава 14. Два дня спустя, уже в сумерках, Ефим Силин подошел к воротам винного завода. Его шатало от голода и страшной усталости. Рубахи на нем давно уже не было, лохмотья и армика были натянуты прямо на голое тело. Ножевая рана под и слегка поджила, но глубокие царапины на груди, оставленные русамахой сильно воспалились. Они сочили сукровицей и гноем, прилипая к ткани одежды, и Ефим прикладывал к ним сорванные листья черной березы. Он не знал, помогают ли они при ранах, но здраво рассудил, что, коли березовыми вениками парится в банях, то и для царапин от них вреда не будет. Пользы, впрочем, тоже не вышло никакой. Еще больше мучил укус страшных росомашьих зубов. Толстая рука формика значительно смягчил его, но зубы хищницы все равно разорвали руку до кости и рана воспалилась сразу же. Но другой день рука побагровела и вспухла так, что не помещалась в рукав, и Ефим без всякого сожаления оторвал его. Проходя мимо ручьев или болот, он совал руку в холодную воду, и это немного помогало. Ефим страшно боялся, что у него теперь отнимется рука, Он поневоле старался идти быстрее, там, на заводе, устька, она посмотрит, поможет, может и не простит его теперь не в жизнь, но руке-то отвалиться наверняка не даст. Он шел и шел, следя, чтобы солнце било в спину. Отмечал свои приметы, иногда жевал мучнистые луковицы саранок, кое-как боролся с дурнотой и жаром, которые усиливались к ночи. Молился о том, чтоб не встретилась еще одна росомаха или еще хуже волки, и от тех и от других Бог миловал. Но выбравшись на берег широкого ручья, Ефим нос к носу столкнулся с облезлым и худым медведем, ловившим на камнях рыбу. Увидев опешившего путника, который не знал то ли бежать, то ли лучше наоборот не шевелиться, медведь сердито рявкнул. Бросил выловленную рыбину с отъеденной головой и, мотая облинялыми боками, убежал в чащу. Ефим вытер холодный пот со лба, перебрался по камням на другой берег, начал было доедать за медведем рыбу, но его тут же стошнило. Отплевавшись, парень выбросил остатки рыбы в ручей и, проклиная все зверье на свете, тронулся дальше. Еще больше хищников он боялся бурятов. Ни оружия, чтобы отбиться, ни сил, чтобы убежать у Ефима не было. Но тот ему несказанно повезло. За шесть дней пути в лесу ему не встретилось ни одного человека. Он старался быть осторожным. Если до слуха доносился незнакомый треск или шум, останавливался и пережидал, забившись под разлапистую ель или в щель между валунами. Ночью спал В полглаза, с ноющими и соднящими ранами, это было довольно просто. Вслушивался в лесные шорохи, сжимал здоровой рукой свой сук, а наутро вставал, превозмогая боль и тошноту, и шел дальше. Когда впереди замаячили облитые закатом знакомые ворота из толстых тесаных кольев, Ефим даже не обрадовался. Последние версты он шел, не останавливаясь, отчаянно не желая проводить в лесу лишнюю ночь. Ворота были уже заперты. Подойдя, Ефим уткнулся лбом прямо в занозистые колья и какое-то время стоял неподвижно, еще не веря. Дошагал, добрался, не сожрали по пути. Затем бухнул кулаком в ворота. Еще раз, еще. Да отопрете вы или нет, не достучишься, околевать тут из-за вас. Кто там долбит на ночь глядя?» Сиплы спросили из-за ворот. «Чё надо-то?» «Да ж я, Ефим Силен, открывай, нагулялся я!» «Тьфу, холера!» «Ефим, впрямь ты! Сейчас, подожди!» «Игнатич, поди сюда, отворяй! Он тут какое явление!» За воротами возня, шум, удивленные возгласы, Ефим терпеливо ждал, прислонившись плечом к толстому столбу. Про себя усмехался. С каторги, как птица, улетал. Никто не держал. А обратно вон и не попадешь. Наконец скрипучая створка калитки качнулась, поехала в сторону. «Матерь Божья!» испуганно сказал старый солдат-инвалид, пропуская Ефиму внутрь. «Да тебя узнать нельзя! Где шлял обормот? Ефим не ответил. «И куда и тебе теперь? В лазарет, аль прямо к начальству? вот ты где потерял?» «Давай к начальству, ежели не спит», — угрюмо буркнул Ефим. «Объявиться мне надо, Допусти, да прежде умыться, не то барин меня не признает. Скажет еще не его заводы беглый, пусть идет себе с богом. И ни драть, ни кормить не станет, а у меня уж брюхо с хребтом срослось». «Шути это еще», — поразился Игнатич. Но все же пропустил Ефима к катке с водой и подождал, пока тот вдоволь напьется и слегка ототрёт физиономию. Фыркнув напоследок, Ефим выпрямился и ухмыльнулся. «Ну вот, теперь и под бытаги можно укладываться. Пошли, инвалидные роты не отставай!» У Брагина еще не ложились. В кабинете у начальника горела знакомая всему заводу зеленая лампа. У входа, поджав под себя ноги, сидел неизменный Хазбулат и наглаживал свое ружье. При виде Ефима с конвоиром он легко вскочил на ноги. «Сбулат, скажи Афанасии Егорчу, Ефим Ксилин пришел, набегомшись. Куда девать распорядятся? «Жды». Черкес исчез. Через минуту дверь открылась снова. ходы Брагин сидел за столом перед стопкой бумаг когда ефим вошел и молча поклонился начальник завода взглянул на него без особого удивления и казалось неприязненно явился смотрит спасибо авдонин ступай некоторое время начальник завода и беглый каторжанин смотрели друг на друга затем брагин пригласил ну садись зеленые ноги ефим молча уселся на пластины тебя рысь что ли порвала Росомаха. Знатно, нечего сказать. Голодный? Эй, Хазбулат! Принеси ему щей! И хлеба Захарна отжалеет. Присловище у Ефима так повело голову, что он, не выдержав, закрыл глаза и прислонился затылком к теплой бревенчатой стене. Все, помру сейчас. Не дождусь. Господи, пожрать по-людски. А потом пущей хоть дерут, хоть вешают. Дождался ел, сидя на полу теплые густые соленые щи с мясом, стараясь глотать поаккуратней. Не спеша откусывал от горбушки и едва удерживался от зверского желания вылить в рот всю миску разом. Но щи все равно кончились мгновенно, и бесстрастный хозбула тут же забрал миску. Ефим проводил ее тоскливым взглядом. «Позже дам еще, но не сразу», — пообещал Брагин а пока потерпи, иначе живот перекрутит». «Сколько дней у тебя там саранки аукаются?» «Десятый барин», — хрипло, не открывая глаз, сказал Ефим. Благодарствую. рассчитали «Рассчитали-то они весьма верно», — произнес Брагин непонятную фразу. Затем негромко сказал что-то черкесу, и тот исчез. «Сейчас придет доктор Иверзнев, посмотрит твои ранения. Угораздил и тебя, однако». Ефим тут же открыл глаза. Тревожно посмотрел на Брагина. К чему доктора то волновать посреди ночи, барин? Пуще устька моя придет. пустине нездорова, коротко сказал, не поднимая взгляда от своих бумаг начальник, и у Ефима дернулось сердце. Воля ваша, барин, не может быть! Сглотнув, вставший в ком, выговорил он. Сроду она не болела. С чего это? Брагин не ответил, а Ефим не решился спросить снова. И ждал, сидя на полу, С закрытыми глазами, пока не скрипнула дверь, и знакомый голос не спросил. «Вы меня приглашали, Афанасий Егорович? Ваш черкес велел взять саквояж. Что тут стряслось?» «Простите, Михаил Николаевич, что так поздно. Ну, как бы ему здесь за ночь вовсе худо не сделалось?» «Говорит, росомаха напала в лесу». «Что значит росомаха в лесу? Кто это? Можно ли свечу мне сюда?» Пятно света приблизилось, и Ефим был вынужден поднять голову. На него изумленными глазами смотрел Михаил Иверзнев. Ты? Так что здрасте, барин. Иверзнев отвернулся, вполголоса выругался. Затем, не глядя на Ефима, открылся к ваяше и попросил стоящего в дверях черкеса: Принеси свежей воды, пожалуйста. А теплые есть? Очень хорошо, перелей в миску. «А ты ложись на лавку. Подожди, я помогу. Вот так, осторожней. Давай руку». «Да, действительно сильно. Твое счастье, что артерии оказались не А вот это подключиться и откуда? Не похоже на укус. Скорее, штыковой или ножевой». Ефим не ответил и не заметил, как пристально посмотрел на него Брагин. Стиснув зубы, посоветовал Иверзневу, который бережно мочил теплой водой ссохшуюся повязку. Да не отмачивайте вы, барин! Рвите так! Время только терять. Сделай одолжение, не учи меня, сдержанно заметил Иверзнев. Ревите так. У тебя и без того кровопотери. И чего ты в рану носовал, скажи на милость. Что это за сена? Фу! Как ты умудрился с этим? — Вообще добраться до завода? — Да вот так. — Единственно вашей милости на зло процедил Ефим. — Что, Михаил Николаевич, думал, избавился от меня навек? — Скотина, — коротко заметил на это и Иверзнев, и разговор прекратился. Ефим полжизни отдал бы за то, чтобы и осмотр, и перевязка поскорее закончились. Но проклятые тряпки присохли краном намертво и не отставали. В конце концов ему надоело. Он решительно отстранил руку доктора, сел и оторвал все сам. Хлынула кровь. Страшно выматерившись, Ефим повалился обратно на лавку, оскалился от боли. Да что ж ты за отродье? лопнуло терпение Уиверзнего. Какого черта не слушаешься? Больно же, щучий сын. И палил вон опять. Потерпи уж теперь. Да не дергайся, все, все, все, все. Я стараюсь осторожно. — Господи, тут еще и воспылено страшно. Лежи, не шевелись, говорят тебе, дернешься, лекарство прольется. А новое сейчас готовить некому. От последней фразы у Ефима глухо бухнуло в висках. — Что там с устькой моей, барин? — спросил он, не открывая глаз. И Верзнев ответил не сразу, придерживая зубами край полотняного бинта. Затем завязал последний узел, выпрямился и, складываясь клянки и скатки бинтов в негромко ответил. У нее был выкидыш. Знаешь, на четвертом месяце это очень болезненно и опасно. Мы тут изрядно всполошились все. То есть, что ж, помирает? Едва смог выговорить он, и, нестерпев, заорал в голос. «Барин, отвечай! Не молчи, убил!» «Не ори, дурак, не помирает», — устало сказал Иверзнив. «Теперь я, наверное, знаю, что нет, но неделю назад не поручился бы». «Барин, да пождишь, Откуда выкидыш-то? Мы ж с ней...» Ефим приподнялся на локти, уткнувшись бешеными глазами в лицо Эверзнева. «Ты умеешь считать до трех?» — холодно спросил тот. «Умею!» «Вот и займись этим, болван!» Не глядя больше на Ефима, Эверзнев закрыл свой саквояж и обратился к Брагину. «Афанасий Егорьевич, теперь ему только спать и есть, и присылайте его в лазарет, когда закончите. У него вскоре может подняться жар, вот тот в бутыле лекарства. Пусть выпьет через полчаса. Я могу, с вашего позволения, откланяться?» «Разумеется. Благодарю вас. Извините, что обеспокоил. Доброй ночи», — коротко сказал Иверзнев и ушел. Ефим полулежал на лавке, уронив голову на кулак и хрипло, тяжело дышал. Боль в растревоженных ранах еще не унилась, по спине бежал холодный пот. В висках жарко стучала кровь, кто-то тронул его за плечо. Ефим, вздрогнув, поднял взгляд. Перед ним стоял хазбулат с жестяной крошкой. «Воды пей!» — коротко приказал он. Припираться с обреком Ефим не решился и вытянул всю кружку до дна. Брагин за столом по-прежнему не говорил ни слова. В его сощуренных глазах под тяжелыми веками не было, казалось, никакого выражения. — Однако, Силен, нахальство своего ты по тайге не растерял, — заметил он, когда Хазбулат принял пустую кружку и тенью исчез за дверью. Ефим, глядя в пол, пожал плечами. Глухо спросил куда теперь прикажете? — Тебе надо в лазарет, ступай, Хазбулат доведет. — Не пойду, хоть режьте, — сумрачно отказался Ефим. — Дозвольте хоть в секретку, хоть во строг до утра, толку-то в лазарете шкуру заживлять, коли все едино пороть еще будете. Нехай уж потом все разом заживает. — С какой стати мне тебя пороть? — равнодушно спросил Брагин, потянувшись за стопкой расходных книг на полке. — Шутите, барин, — недоверчиво усмехнулся Ефим. Али у нас на заводе медали за побег дают. Селен, заткнись, дождешься права, зевнув, пообещал Брагин. И отстанет от меня со своим геройским побегом. Его не было. В кабинете повисла тишина. Ефим поднял голову. Уже не притворяясь, с испугом уставился на начальника завода. Ваша милость! Как это? Да, очень просто. Брагин вдруг бросил свои бумаги. Всем телом откинулся на спинку стула и потянулся крепко до хруста. «Чёрт! Силен! Принесла ж тебя нелегкой, когда я уже спать собирался. В кое веки. У меня в бумагах беглым ты пока не числишься. раз явился назад, то и ни к чему тебя туда писать, чернила переводить. Отлежишься в лазарете и пойдешь на работу. все? Ну и пошел вон отсюда. «Хазбулат!» Подождите, барин, от чего ж так? Я пойду, коль вы велите, но скажите ж ради Христа, тихо попросил Ефим. Он ничего не понимал, и в глубине души уже почти поверил, что в Тайге сошел с ума от голода. Брагин внимательно посмотрел в растерянное лицо парня. Жестом отослал, возникшего было в дверях Черкеса. Медленно выговорил, разглядывая затупившееся перо. За тебя поручились твой брат, жена. И Михаил Николаевич, они были здесь в тот вечер, как ты сбежал. И хором меня уверяли, что ты вернешься назад, не пройдет и десяти дней. Забавно, кстати, что именно так и вышло. Я, признаться, не ожидал от Антипа такой точности расчетов. Так это Антипка сказал, про десять дней-то. Именно он. Он мне побожился, что дурь на тебе подолгу не держится. На пятый день, как правило, скатывается. «Ну и столько же на обратную дорогу, если повезет», — невозмутимо пояснил Брагин. Ефим что-то пробормотал сквозь зубы, глядя себе под ноги. Чуть погодя, хрипло спросил. «А устька-то что ж?» «А устьине мне и вовсе нельзя было отказать», — без улыбки сказал Брагин. «К тому же она так выла тут валяясь у меня в ногах, что...» «Устька!» — Ефим рывком поднял голову. «В ногах? Да никогда такого не было, воля ваша, барин!» Представь себе, кстати, сразу после этого она и свалилась. И знаешь, дня три в самом деле была между жизнью и смертью. Тут Михаил Николаевич не преувеличивает. Они с Катькой просто сбились с ног. Погоди, эта цыганка еще до тебя доберется. Боюсь, что после нее Росомаха тебе счастьем покажется. Ефим молчал, уткнувшись взглядом в темный щелястый пол. Голову волнами обдавала жаром, нечем было дышать, И он даже не сразу услышал голос Брагина. «Ты меня слышишь или нет?» «Что, барин?» «Спрашиваю, кто тебя ножом ткнул?» «Никто! Росомаха это говорил же!» «Селин, ты давай не ври!» — ровным голосом посоветовал начальник завода. «Я ведь тебе уже сказал, пойдешь в лазарет, потом на работу, и ничего тебе не будет, хотя морду набить безусловно следовало бы. Ну да это уж пусть Антип трудится, так что отвечай как есть». Нарвался на кого-то в тайге. И куда, кстати, ты дел Березу? Разошлись мы с ним, не поладили. Угу. Ножом-то он тебя достал?» Ефим молчал. Молчал и Брагин. Затем, в упор глядя на парня, негромко сказал. «Березу твоего нашли на дороге в полуверсте от хутора Раздельного. Повязали?» «Нет, мертвым нашли. Между прочим, без единой царапины». Вдова Трифона Дронова его опознала. С ее мужем когда-то у Березы были дела. Тебе ведь знаком Трифон Дронов? Ведать не ведаю. Право. Ну уж не познакомитесь, он пять дней как покойник. Его баба нам сказала, что Береза с подельником ворвался к ней в дом среди ночи и убил ее мужа. И вырезал бы всю семью, если бы не его товарищ. Второго ворнака, кстати, вдова не признала. Говорит, в жизни не видела, а с перепугу и в подьмах не запомнила. Узнать, говорит, не сумеет ни за что. Только по голосу поняла, что еще молодой. Божится, что если бы не этот мужик, страшный силище, между прочим. Береза порешил бы их всех вместе с малыми детьми. Как ты не побоялся с ним сцепиться, Силен. Это ведь зверь настоящий, не росомаха твоя ефиму прямо молчал опустив голову к коленям и молясь лишь об одном чтобы начальник не заметил что его трясет с головы до ног брагин как ни в чем не бывало продолжил вдова сказала что у тебя никакого ножа не было ты бил просто кулаком это так ей лучше знать думаю что от этого твоего удара береза и умер хотя и успел на полверсты отойти от хутора да силен Брагин покачал головой. Воистину, силы есть ума не надо. Может, то не я был, барин, осторожно предположил Ефим. Может, и не ты, безмятежно согласился тот. Узнавать ведь тебя некому, а по березе никто не заплачет. Пропащий был человек, сволочь страшная. Куда тебя только с ним понесло, и за каким чертом? Ефим молчал. Молчал и Прагин. Тихо текли часы на стене, поскрипывал запечий сверчок. Огонек оплывшей свечи в лампе бился и мигал, грозя погаснуть. Наконец начальник завода встал. Вот что, Селин, пора и честь знать. Ночь, полночь, а у меня и кроме тебя дела есть. В лазарет идти, верно, уж поздно. Ложись вон в синях. Хазбулат за тобой приглядит, а утром доставим тебя к Иверзневу. Ефим встал. Покачнувшись, удержался рукой за стену. Хрипло, не поднимая взгляда, сказал «Спасибо, Афанасий Егорьевич». «Благодарить ты должен не меня», — с досадой отозвался Брагин. Подойдя вплотную к Ефиму, еще раз осмотрел парня с ног до головы, поморщился, коснулся ладонью его лба. «Да ты горишь, как печка! Что тебе тут доктор велел выпить? Давай хлопни одним духом и поди ложись. Если будет худо, буди булата Не беспокойтесь, мне бы лечь только. падай на пол в темных синях, Черкес, сердито ворча, едва успел подсунуть ему подушку, Ефим успел подумать только о том, что ни нипочем теперь не заснет. И провалился мгновенно, как умер. Наутро Ефим и Селина нашли в синях бессознание, в страшном жару, И избулат на себе отволок его в лазарет. Два дня Ефим прометался в горячке, Вспоминая то Устинью, то атаман Березу, То Мать, то Антипа. Страшными словами ругал Росомаху, Искал выворотень на болоте под горелой сосной. На третий день жар упал, и Ефим заснул. Весь в поту, бледный до синевы, Осунувшийся, но спокойный. Он очнулся утром четвертого дня от рассветного луча, упавшего на лицо. Осторожно приподнял голову, огляделся, еще не понимая, где находится. Вокруг — привенчатые стены, нары, серые казенные одеяла, храпящие горки под ними. В открытое окно сквозь решетку лезли лапы можжевельника в молодых зеленых хвостиках. Рядом белела печь вся исчерканная какими-то черными узорами. Ефим присмотрелся и с удивлением увидел, что это буквы и слова, криво написанные углем. «Баба воду несла, корова сено ест, густинья и гоша болотная». За печью что-то чуть слышно копошилось. «Больничка!» — подумал Ефим, блаженно поворачиваясь на жесткой подушке и закрывая глаза. Осторожно шевельнул плечом. Оно тут же отозвало с болью, но это была уже не та раскаленная стрела, что пронизывала все тело насквозь. «Подживает, зараза! Опять все, как на кобеле, заросло!» Тихо скрипнула дверь, Вошла с ведром воды высокая баба в белом платке. Она аккуратно поставила ведро у печи, повернулась. На Ефима с чудовищно исхудалого лица взглянули серые глаза, и он вздрогнул от того, что не сразу узнал жену. — Остя! — шепотом позвал он. Она кивнула, оглянувшись по сторонам, подошла на цыпочках и села на край нар у него в изголовье. Протянула было руку и не коснулась. Уська, ну что ты? Испугался Ефим. Уська, ну, вот он я. Она не ответила, заплакала тихо, зажав ладонью рот, низко опустив голову, и ни звука не было слышно в спящем лазарете, только плечи у стены тряслись все сильнее. Ефим молчал, не зная, куда деться от этих всех липов, каждый из которых, словно кусок кожи, сдирал с сердца. — Пуська, не вой! — Замолчи, нехристи! Люди спят! — Что ж ты не говорила мне ничего? Кубу как бы я знал, что ты брюхатая была, по что молчала-то дура? Я бы шагу с завода не... — Что тебе говорить? Все едино совести нет. Что было говорить, когда ты как раз стой? Женаткой! Много чести было за собственным мужем бегать. Ну, вспомни, вспомни, как я к тебе во строк пришла, как под доскуха последняя, пятак к караульному совала, чтоб пустил. А ты что, а ты, далище, что? Уська, спал ей-богу! Зажмурившись, пробормотал Ефим. Вот где крест святой! Спал! пожиться еще, аспит всплеснул руками у стене. Под крестом врет! Христа-то побоится, не стыдно тебе? Ему было так стыдно, что до смерти хотел сухнуться сквозь щелястый пол вместе с нарами, хоть в подвал, хоть в преисподнюю, куда угодно от этих Уськиных слез. Но нары стояли крепко, и деваться было некуда. Неловко повернувшись, Ефим уткнулся в горячую, мокрую руку жены. — Уська, не реви, спасу нет слушать. — Ох, замолчи. «Людей побудишь. «Но вот что мне с тобой делать, ират -то? «Скажи, что?» «Ты что хочешь делай? Возьми вон в дарь чем-нибудь потяжельше!» «Да куда тебя еще бить-то? И так живого места нет!» «Барина, благодари, что кнута не огреб!» альмалы драли тебя!» «Ай!» Устинья вдруг задохнулась от возмущения. «Да ты что делаешь, силы нечистые? Вздумала что чего? Люди же кругом!» «Креш, немедля!» «Какое там?» Лохматая и грязная голова мужа уже лежала на ее коленях. Устини растерянно осмотрелась. Вокруг все по-прежнему спали мертвым сном. усть Ну вот, провалиться мне не буду больше, ей-богу, не буду! Прости меня! Я тебе что, не муж, что ли?» Мачки, Вспомнил, наконец. Снизошло ему откровение небесное. Хуже детяти малого. Не будет он. Да будешь ведь!» Снова взвела Сустинья, не замечая того, что уже гладит мужа по голове, и он блаженно замирает под ее рукой. Еще как будешь, еще сколько будешь, до гробовой доски мне продыху не доширот, потому что все люди как люди, а у меня кромешник с большака. Ой, Ефим, Господи, Ефим, тоска моя. Схлипнув, она умолкла и не говорила больше ни слова. Вокруг царила сонная тишина. За окном бестолково орал петух, пылинки плясали в полосе света, а по полу скакали солнечные зайцы. Сквозь слезы, глядя на их пляску, Кустиния шепотом сказала. «Будет уж, Леший, ну все, все. Ифим пусти, идти мне надо. Пусть-ка...» «Не могу я так». Он упрямо не поднимал головы с колен жены и не давал ей встать. «Ну, хоть за ухо-то выдери, по старой памяти. Помнишь, как на этапе-то?» «Эх, а чего вспомнил?» Усмехнулась она сквозь слезы. «Мы и венчины тогда еще не были. А сейчас куда уж? может то «Так не видит же никто. Ну, Уська, ну, не ж жалко!» «Вот ведь перепекло ему. Ну, коль так, получай тогда варнак за все сразу». Устьинь решительно взяла его за ухо. Ефим закрыл глаза в ожидании заслуженной трепки. Но жена вдруг охнула и неловко встала, отстраняя его, сообразив, что нелёгкое принесла какое-то начальство. Ефим приподнялся на локти и увидел вылезающую на четвереньках из-за печки цыганку Катьку. Ва! чуялся все-таки, чертушка наш, — весело сказала она, вставая на ноги. — И нечего, Ефимка, меня глазюками полить. Щепу собирала, вот и все. Уська, ну говорила ж я тебе, что такие просто так не дохнут. Да твое сокровище ни в ад, ни в рай не примут. Жить-то спокойно и Господу, и сатане, небось, хочется. — Катька, окажи милость, закрой рот, — сердечно попросил Ефим. Цыганка скорчила ему рожу и так же сердечно обратилась к Усти. «Устинья, уважила бы мужика, да врезала б ему!» К просил, глядишь, и польза будет. «Своему врешь, ворчливо отозвалась Устья, вытирая лицо фартуком. «Тоже поди есть за что». О, -о, «О, и не то слово, милая, не то слово! Жаль, нельзя у нас, закон не велит», — притворно огорчилась цыганка. «А тебе-то можно?» да еще на полного дозволения. Вон и Полена хорошие у печки дожидается». «Сейчас я его сам возьму», задумчиво пообещал, глядя в потолок Ефим. «Уж по морде ей то черной не промахнулся, небось!» Цыганка расхохоталась. ей испуганно замахала на Катьку руками, поднесла палец к губам, оглядывая нары. Но подруга вдруг улыбнулась во весь рот и громко скомандовала. «Эй, мужики!» «Хватит прикидываться, подымайтесь! Четвертый десяток на свете живу, а такого храпа не слышал!» Снар медленно одна с другой начали подниматься лохматые головы. На растерянную устенью со всех сторон уставились улыбающиеся рожи. «Ну и слава богу!» — объявил Петька-кочерга, почесывая затылок. «А то уж и впрямь осипли храпеть! Ты, фимк вот что!» Другой раз надумаешь с завода текать, уходи на вовсе, а не просто погулять. Потому нечестно это. Об обществе думать надо. «Вам-то какое дело, дьяволы?» — Мрачно спросил Ефим. «Как какой? возмутился кочерга. «Мы с рабятами уж и жеребьевку кидали, кому на устье Данил не жениться. Не что даром доброй бабе пропадать». «Господи!» «И несовестно вам?» — простонала Устине. «Так ведь нет, назад тебя черти принесли незадача экая!» — гнул свою Петька. Могла бы тара Самахай догрызть тебя. Видать, невкусным показался. Ты ей в другой раз приплати, посоветовал Ефим, и тут же забыл про все на свете, потому что у стени снова расплакалась бессильно прислонившись к стене. Антип пришел в лазарет неделю спустя. Ефим давно был на ногах и вовсю просился на работу. А ты чертели уже стены эти, чего валяться по пусту? Однако Иверзнев и слушать ничего не хотел. — Рано тебе еще, болван. Что толку будет, если откроются раны, и ты опять загремишь сюда? Заняться нечем. Вон печь побели. У стени уже места нет для записей. — Скажите, какой дьячок высколся? Пишет она! — пробурчал Ефим, но послушался. Развел в ведре известь с белой глиной, нашел мочало, мотал на палку. Старая побелка в одном месте пошла трещинами. Ефим решил, что сначала хорошо бы ее отбить. За этим занятием и застал его солдат караульный. «Селен, годи печку колотить, там до тебя брат пришел!» андип Ефим выпрямился. Медленно смахнул с волосы звездковую пыль. «Ну, добро, выйду сейчас!» «Только ты смотри у меня!» Обеспокоенно предупредил солдат. «Коли друг дружку вздумаете, так я в раз начальство кликну, потому не положено!» — С чего метелить-то? — усмехнулся Ефим. — Не боись, не будет ничего. Солдат посмотрел недоверчиво, но промолчал. Ефим вытел руки омочало и вышел из лазарета. Антип сидел у стены на сваленных бревнах, что-то вертел в руках. Когда брат подошел и сел рядом, он не поднял головы. Ефим присмотрелся. В пальцах у Антипа Был забавный козел, вырезанный из сосновой чурки, с высунутым языком, пирожками на лбу. «Для кого мостачишь?» «Да так, детям брошу в бабьи мостроги, рады будут». «Угу, где ты был-то до сих пор?» Глейну уходил, смотрел, с мастером новым. «При тебе ж еще он прибыл, наш, русский. инженер Лазарев, Василь Петрович». «И что, в смысле дудель-то?» На мой погляд, понимающий человек. Мы с ним неделю по округе шастали, глины смотрели. старый то Василь Петрович говорит, стащилась, держит вовсе худо. Только вчера и воротились. На силу нашли нужное-то. Аж за судинкой. Мне мужики первым делом про тебя рассказали. Что ж, живой и слава богу. Ефим кивнул. Некоторое время братья сидели молча. Антип сосредоточенно достроговал козла. Ефим поглядывал на садящееся солнце, вертел в губах былинку. Чуть погодя, он вполголоса сказал. «Слушай, я служивому обещал, что драки тут у нас не будет, так что ты не тяни кота за хвост. Бей, сколько сам знаешь, и покончим дело это!» Антип отложил козла и задумался. Ефим с минуту смотрел на него в упор. Затем сердито спросил. Ну, долго рожать будешь, бей тебе, говорят. Время-то идет. Кыбы прок еще был, вздохнул Антип. Повернувшись, впервые посмотрел в лицо брата и с сожалением сказал Не обессудь уж, Ефимка, не стану. Запалу боли нет. бы ты мне тогда под горячую руку попался. А сейчас-то чего ж? Пентих ты, Антипка, заметил ему на это Ефим. Всю жизнь был, таким и помрёшь. Тот пожал плечами, поинтересовался. Это правда, что тебя росомаха в тайге порвала? Было дело. Ефим встал, задрал рубаху, показывая страшные, едва затянувшиеся шрамы. Антип поморщился. Вот любит тебя зверье всякое. То медведь голодный, помнишь, у баринта то то росомаха мне вот василь петрович сказывал что сюда бывает и тгере самур заходит это такая зверюга вся полосатая кот котом только в полста раз больше и зубищий свершок другой раз побежишь и Тигере словишь на свою голову не побегу я ики забожился ты знал или нет вдруг прямо спросил антип ефим не сразу поняв о чем речь недоумевающе вскинул на брата глаза Про Устью Данилну знал, что в тягости она была? Не бреши мне тут только. Не знал, глухо отозвался Ефим, отворачиваясь. Вот ей-богу понятия не имел. Она мне ни слова не говорила. Тьфу, дядьки нашего с возьями на тебя нету, дурагон, сердцем сплюнул Антип. И что только она в тебе сыскала-то? Ефим не ответил. Из дверей лазарета в который раз высунулась встревоженная встревоженной физиономии караульного. Но Антип сердито махнул на него рукой, и солдат, выскочив из дверей, споро захромал куда-то за ограду. Чуть погодя, Антип поднялся. «Ладно, пора мне. На пять минут всего у Василия Петровича отпросился. Ты, как доктор отпустит, тоже к нему под начальство пойдешь. Я уж договорился. Будем новую печь ладить в заводе». Ефим тоже встал. Криво усмехнувшись и глядя через плечо брата на пламенеющее солнце, спросил Ну что, братка, простишь аль нет? Нам ведь с тобой тут еще долго, на пару, железами греметь. Не то в ноги тебе падать при всем народе. Сдурел, рассердился наконец всерьез Антип. Дылят с тобой Анафима, было почем говорить-то. Они обнялись посреди двора. С силой стисковая плечи брата, Антип негромко спросил. «Ну на кой черт ты мне не сказал, что утечь вздумал? Завсегда ж с тобой вместе были. Берёзы еще этот душегуб. А ну как не справился бы ты с ним там один? Справился же, а ты бы нечто со мной побежал». «И ни почем бы», — согласился Антип, — «и тебя бы не пустил. Повис бы, как жучка, и никуда бы ты у меня не вырвался, обалдуй». Они, наконец, оторвались друг от друга. Ефим поморщился, растирая потревоженный шрам под ключицей. Антип сурово предупредил. «Еще раз такую штуку выкинешь, пожалеешь, что на свет родился». «Ох ты, глянь, уж портки у меня мокрые!» — привычно огрызнулся Ефим. Оба рассмеялись и разом вздрогнули, услышав истошный крик. «Свят Господи! Ефим! Антип Прокопич!» Да что удумали-то? Братья дружно повернулись и увидели устинью, которая, придерживая на затылке платок, со всех ног бежала к ним через двор. Уська, Уська, что ты? начал было Ефим, но жена, не слушая его кинулась к Антипу. антипрокопич обещал ведь ты мне. Так ты с него слово взяла, усмехнулся Ефим. Тот я гляжен добрый такой. Не боюсь, Уська. Зря всполошилась, не было ничего. «Ну, смотри, видишь, целы оба. Никак служивый тебя настращал». «А как же?» Устиня никак не могла отдышаться. Недоверчиво переводила взгляд с мужа на Антипа. «Мы с Катькой на речке белье полощем. Гляжу, Кузьмич бежит. Поспешай, — кричит Данилна, там твои вовсю уж бьются. Господи, я белье бросила и вовсю мочь назад. А вы тут что, Антип Прокопич? Ты же его на три головы умнее, а сам...» От завсегда ты у нее умней оказываешься», — пробурчал Ефим. «А то нет!» — в один голос возмущенно ответили Устинья и Антип. Потом Устинья тихо засмеялась, а Антип успокаивающе сказал ей. «Да ты не бойся, Устя Данилна, поговорили и всего делов. Я уж уходить собирался». Он взглянул через забор и ухмыльнулся. «Ой, а вон и Катька сюда летит. И с дрыным-то каким знатным!» «Убью!» — пронзительно донеслось из-за забора, и на больничный двор ворвалась цыганка с суковатым поленом наперевес. ка, я сейчас, я помогу, я их, они у меня, ой, люди добрые! А что это тут делается?» «А ничего», — вздохнул Ефим, оглядывая двор, в который уже набил из десяток встревоженных солдат, и окна лазарета, откуда сквозь решетки лазарета торчали встрепанные головы и борды. «Кузьмич, где ты там хоронишься?» «Глянь переполоху, сколь наделал! Говори лишь тебе служба русским языком, не будет непорядка! Эх вы, зеленые ноги! С братом родным потолковать не дадут! Все, валите по нарам, шелупонь, кончился балаган!» «Эх!» — с сожалением присвистнул старый бродяга Ванька-перемет и, отвернувшись от окна, выругал кого-то. «А ты, холер обожился, В кровь силен и шибутся. «Гораздо и брехать-то оказался, робя! Кто еще на Ефимку ставил?» Тут уж рассмеялся и Антип, погрозил кулаком в сторону разочарованных зрителей, подобрал с бревен своего козла и пошел со двора. Ефим осторожно посмотрел на Устиню, Гуська. «Ну, ей-богу уж, не дрались, и в мыслях даже не было. Я вон тебе печь белить взялся». Снова порт теперь углем-то грамотейка. По что только доктор дозволяет казенную вещь уродовать. Да ты что ревешь-то, сызного дура? Катька, да скажи хоть ты ей. Вот и поди тут с бабьем этим. Тьфу!